Седьмое. Время позднее, сказал я майору, приятно было познакомиться. Подождите, прошу вас, сказал майор. Я объясню, что нам от вас нужно, сказал Пеганов. Он встал с дивана, расправил плечи. Я подумал, что Герман Геринг напрасно пренебрегал спортом и утратил свои стати, оказавшись в Каренхале, владельцем погреба и охотничьих угодий. У нас имеется просьба. Россия на перепутье, сказал Пеганов, не в первый раз. Двадцать лет назад мы свергли коммунизм, и вместо демократии получили власть полковника госбезопасности. Я читаю газеты, сказал я. Теперь Россия созрела для нового шага вперед. Краем глаза я следил за майором Ричардсом. Тусклые глаза майора иногда оживали. Сопоставив искорки в глазах майора со словами Пеганова, я понял, что. «Майора интересует Путч». Пеганов продолжал. «Вы присутствуете на партийном собрании. Мы проводим выездной съезд в Лондоне». «Не в первый раз российские партийцы встречаются в Лондоне», добавил Ройтман. «Например, сто лет назад». Он усмехнулся своей шутке. «В Лондоне собрались лучшие люди России», сказал Халфин, «чтобы изменить будущее страны». «Ждать нельзя», Пеганов говорил властно, но есть проблема. Некоторые жалуются, что у нас нет четкой программы. Программы действительно нет. Объясню почему. «Мы сознательно не выдвигаем программы», — сказал Халфин. «Могли бы сказать, частная собственность, гражданские права и так далее», — сказал Ройтман и снова опечалился. «Мы либералы», — развил мысль композитор Аладьев. Либералы в классическом понимании этого слова. «Да, мы демократы и либералы», — сказал Пеганов. Так и говорили 20 лет назад. Однако слово «демократия» сегодня не популярно. Многие говорят, что демократы — воры. Раньше собственность была коллективной. Мы пытаемся людям объяснить, что если бы успешные люди не забрали себе хозяйство, хозяйство бы разворовали. Понимаете? «Нет», — сказал я не понимаю. Страна нуждается в демократии. Но лозунгам демократов больше не верят. Национализм популярнее. Некоторые вспоминают коммунизм. Нам придется объединиться с коммунистами и националистами, чтобы добиться победы, хотя общей платформы с ними нет. «Важно сокрушить режим», — воскликнул Аркадий Аладьев, и вскипев продолжал покончить с коррупцией, произволом, насилием, вымогательством. «Не понимаю, чем могу вам помочь», — сказал я. «Наш союз временный, тактический. Мы объединяемся с националистами и коммунистами для победы над тираном. Но затем придется размежеваться. Мы обязаны думать о завтрашнем дне». «Хотите, чтобы я рассказал про ночь длинных ножей?» «Мне стало весело». Скажу проще. Страна нуждается в новой февральской революции. Но нельзя допустить идущего следом октября, — сказал Пеганов. Нам потребуется аргументация. Нельзя забывать, что народ дик, — заметил Халфин. Надо воспитать гражданина. Объяснять то, что деды знали, а внуки забыли. Нужен свидетель. Этот свидетель — вы. Заново рассказать о репрессиях 30-х годов. О фашизме, о коммунизме надо рассказать с точки зрения европейца. «Почему именно европейца?» – спросил я. Меня всегда удивляла претензия русских казаться белее, чем они есть на самом деле. Потому что европейская идея в опасности. Как спасти мир? Консолидировать усилия нового поколения. Когда-то люди читали Солженицына, но кто его помнит? Были обличители фашизма, их тоже забыли. Теперь требуется глобальное исследование, показывающее единую природу тоталитарных диктатур с точки зрения цивилизации. «От вас нужны факты», — сказал Аладьев и возбудился, — «сухой факт, деталь, штрих, нота». «Если опираться на факты», — сказал я, — «то окажется, что Адольф Гитлер убил людей меньше, чем просвещенный демократический мир». «Как можно?» — Халфин сморщил сморщенное лицо. «Но это правда», — сказал я. «А Сталин?» — спросил Пеганов. «Важно показать, что эта парочка канатоходцев, Гитлер-Сталин, работала заодно». «Сталина я лично не знал», — сказал я. «Но если сопоставить жертвы, то окажется, что после войны погибло больше народа. Сталин с Адольфом — это генеральная репетиция». «Оправдываете тиранию?» — спросил Халфин недоуменно. Взгляд старческих глаз был сокрушенным. «Мы оба старики», — говорил его взгляд. «Оба видели много на своем веку. Я сожалею о жертвах века, а вы нет?» Полагаю, Халфин не видел в своей жизни ни одного убийства. «Тирания — не самый эффективный метод», — сказал я. «Если нужны массовые убийства...» Требуется демократия. Я еврей, сказал Ройтман, и про убийство знаю все. Моя родня погибла в Бабьем Яру, а другая часть семьи сгинула в тридцать седьмом. Мне лично пришлось бы выбирать между рвом в Киеве и бараком в Магадане. Я кивнул. Скорее всего, с господином Ройтманом именно так бы и поступили. Правда, Гиммлер в последние годы войны торговал евреями. Продавал их жизни шведам. Но, возможно, он не стал бы торговать Борисом Ройтманом. Сказать по правде, шансы Ройтмана уцелеть были невелики. Но велики ли эти шансы теперь? Я подумал, а вдруг печаль в его глазах? От понимания. «Вы правы», — сказал я. «Ваши шансы ничтожно малы». Ройтман глядел с укором. Он говорил от лица евреев, сожженных в печах Освенцима. — Значит, по-вашему, в демократическом мире убили больше людей, нежели во время мировой войны? — В конце концов, это не так важно, — сказал я, — но важно знать, на что идешь. Помнится, Гиммлер предупреждал солдат команд, чтобы они были готовы на сверхчеловеческий подвиг. — Продолжайте, — Аладьев втряхнул волосами на затылке. — Хотите сравнить демократию и нацизм? Теперь среди левых западных интеллигентов это модно. «Ода Берии», «Эпиталама Акроапийца Егоди. Есть люди, которые возбуждаются от звуков собственного голоса. Кстати сказать, Адольф Гитлер был именно таким человеком. Любопытно, что и Аркадий Аладьев оказался таким же сентиментальным человеком. Видимо, раса решает далеко не все». Вот еще одно практическое опровержение моего друга Адольфа. «Мы рассчитывали, что вы поможете», — сказал Пеганов, — «хотя бы ради людей, которых тоталитарный режим может погубить. Это последнее усилие России. Мы призваны его осуществить». «Не исключено», — добавил Пеганов с горькой улыбкой, — «что это и последнее усилие Запада». Халфин вышел в центр небольшой гостиной, — сказал... Либо мы создадим единое пространство западной культуры, либо нас поглотит варварство, идущее с Востока. Понимаете проблему? Если причина вашего сарказма несовершенство демократии, сказал мне Ройтман, то сарказм я разделяю. Однако прошу, сопоставьте реальную угрозу реставрации сталинизма и вред от продажных демократических институтов. Ваше участие поможет свободе. Ваш скепсис. «Поможет тоталитаризму». «Понимаю», — сказал я, — «похожие слова я слышал лет 80 назад. Я с вами, господа. Главная проблема в битве за культуру Запада — не отступать. Что именно разрушить, нам подскажет, думаю, практика борьбы. Надо отчетливо знать, что мы готовы на жертвы, а конкретные жертвы обнаружат себя сами». «Я с вами?» поскольку майор Ричардс настоятельно просил меня помогать. Для начала признаем очевидное. С 1945 по 2012 людей погибло больше, чем в обеих мировых войнах, с 14 по 45. Если у нас с вами партийный съезд, давайте решим, что мы не боимся крови. Демократии не к лицу страх. Мои гости остолбенели. Вот верное слово. Мои гости обратились в изваяние, в скульптуры, символизирующие гнев и неверие. В Нюрбернском соборе есть такие статуи, символы страстей человеческих. Это безответственное высказывание, сказал Пеганов. От чего не посчитать убитых, сказал Ройтман. Нужно знать состав преступления. Что ж, скорбно сморщился Халфин составим горестный мартиролог. — Приступайте, господин защитник, — воскликнул Аладьев. — У стариков много свободного времени. Я люблю систематические знания и люблю учить. Всегда любил. Сравним и, несомненно, узнаем истину, не так ли? Ах, я невольно вспомнил наши бесконечные дебаты с Адольфом». Тот тоже любил сравнить войны Фридриха Великого и походы Барбароссы, потери при Павии и при взятии крестоносами Монсегюра. Излишне пестро, согласен. Но ведь мы старались обнять весь мир. Господин Пеганов поглядел на часы, покачал головой. Я перехватил его взгляд и кивнул, обещая ложиться в пять минут. Потом начал говорить. Алжирская война 54-62-го. конфликт 56 -го года. Иногда его называют Суэцкой войной. Добавим сюда Гану в 57 -м. Будьте добры, посчитайте убитых, запомним цифру. Нам предстоит много раз выполнить операцию сложения. Не забудьте про Британский Индию, Пакистан, а также Бирму и Цилун. Вспомните, какой кровью досталась им независимость, а Индокитай в 50-х. Я еще не дошел до американских подвигов во Вьетнаме, пока говорю о французском Индокитае, китае о Диэн-Биэн-Фу в 47-м году, о португальской колонии, события в Родезии, Анголе, Кении, до 53 года включительно, до того, как образовали Федерацию Центральной Африки. Представляете, сколько народу перебили? «Вижу», — сказал Пеганов, — «вас интересует вопрос колоний». А Ройтман заметил, если бы кто-нибудь проявил столько внимания к России, если бы мир волновала судьба русской поэзии в те годы, когда ее распяли. «Простите, распяли», — повторил Ройтман, — «коммунисты русскую поэзию распяли». Аладьев дополнил беседу словами. «Столыпинские вагоны», «пересылка», «вышки», «вертухаи» — «Черные воронки, обыски и чекисты». Я продолжал. «Индию необходимо учесть, а также Индонезию, Каланскую Индонезию я имею в виду, Калимантан, слышали про такое место? Впрочем, многие индонезийцы не знают про Колыму». Далее. «Бельгийская Конго. война вплоть до 65 -го года, шесть лет подряд, обращаю ваше внимание». Алмазные шахты, золото, медь, цинк, руда — дело того стоило. Катанга. Говорит что-нибудь это слово? Это местный освенцы. Только народу там погибло больше. Не забудьте Мадагаскар 48 восьмого года. Я знал одного французского моряка, он вернулся оттуда седым, а до того участвовал в знаменитом Дне Д в Нормандии. Мне продолжить? Камерун 60 Малайзия. 63 -го. Ройтман сказал, «Историю деколонизации я проходил в пятом классе советской школы. Наша старая учительница перечисляла даты так же скучно, как и вы. Подменили историю Европы историей колоний. Браво! Знаю этот урок. В моей стране был палаческий режим, а нам рассказывали о бедных неграх». Я удивился, услышав такой ответ позволил себе колкость. Если бы Адольф сказал, что жертв среди черного населения он не считает, я бы был готов к такой ремарке. Но от вас, гуманиста, евреев, в конце концов, Ройпман поморщился. События, происходившие в процессе освобождения Африки, не имеют прямого отношения к событиям в Европе. Связаны, как все в мире, но не прямо. Собственно говоря, В Африке все это произошло как вследствие Европейской войны. Более того, все перечисленные войны были именно европейскими. Во всяком случае, одна из воюющих сторон, несомненно, была цивилизованной и демократической. Я еще не дошел до внутренних войн, войн между освобожденными народами. Потом дикари стали резать друг друга, такое тоже было. Эти жертвы тоже стоит подсчитать, не правда ли? Йеменские войны шли с 62 по 79. -й. Вы уже были вполне зрелым человеком, могли обратить внимание Ливия и Республика Чад это, если не ошибаюсь, с середины 70-х и до 84. -го. Марокко и Алжир 76. -й. Полковник Бакаса в Центральной Африке. Мабуту в Заире это бывшая Конго. Там дорезали тех кого бельгийцы оставили в живых. Амин в Уганде. Лаос 75-го года. Филиппины 68-го. Я только начинаю, не добрались до главного. Ближний Восток. Арабы и евреи. Палестинский вопрос. Война Ирака и Ирана. Тамильские войны в Бирме. История Республики Бангладеш. Хотите, чтобы я остановился? Или вы действительно не считаете эти потери? Ну вот, Взгляните в окно. Я показал на своих цветных соседей. По своему обыкновению негры сидели возле дверей магазина, разглядывая прохожих, с любопытством котов, греясь на неярком английском солнышке. Поглядите на них. Они ведь уже ваша семья. Господин Пеганов махнул рукой. Чепуха. У них свои проблемы. Мы их никогда не поймем. Какое отношение это имеет к европейской трагедии? мы не сравниваем число жертв наводнения с погибшими при эпидемии холеры. «И напрасно», — возразил я, — «как правило, именно после наводнения и начинаются эпидемии. Вполне вероятно, эпидемии можно избежать, если найти защиту от наводнения». Пеганов примирительно развел руками. «Я хорошо знаю этот жест. Так делал Рудольф Гес, когда прекращал спор, считая собеседника тупицей. Он разводил руками и улыбался. «Мы еще не поговорили про американский Вьетнам», — сказал я. «Про резню в Корее, про Ирак, Афганистан и также Нагорный Карабах, Абхазию, Чечню, Сербию, Восточный Тимор, Палестину». Конфликты имели место. Скажем так, человечество последние 60 лет платит за политическое равновесие определенную цену. Это скорее прививка против войны, нежели сама война. Да, существуют вооруженные группы, есть террористы. Но война за плантации мака — это что за война? Мы ведь не ведем счет жуликам, которых зарезали в результате российской приватизации. — В одной Руанде перебили миллион человек, — сказал я. — Так уж и миллион, — сказал Халфин и прищурился. Но, допустим, соглашусь с миллионом в Руанде. Извольте, пусть будет миллион. А где же остальные миллионы? Нам, историкам, подавай факты. Где сухие цифры? И Халфин жестом призвал друзей участвовать в расчетах. Так предки господина Халфина призывали соседей в свидетели того, что они не получили по векселям. Современные войны гуманны. При точечном бомбометании потери среди населения минимизированы. «Определенная логика в словах господина Ханфштангеля содержится», — снисходительно заметил Пиманов. «Если вести скрупулезный подсчет, итог мы подобьем. Миллион в Руанде, полтора в Корее, полтора во Вьетнаме». «Так и курбацкие деньги копят», — сказал Ройтман, и все засмеялись. «Миллион там, миллион тут, рубль в скважине, два в комбинате». «А что, он еще контролирует комбинат?» — поинтересовался Ройтман. Разное, говорят». — уклончиво ответил Пиганов. может и контролирует. Глядя на них, я вспомнил, как смеялись своим шуткам Гиммлер с Кальтенбрунером. Со стороны трудно было понять, в чем состоит юмор, но хохотали они захлеб. Вот и Пеганов хохотал, широко разевая рот, в точности как Кальтенбрунер, а Ройтман смеялся аккуратными трелями, как Гиммлер. Я понял, что продолжения исторической дискуссии не будет. Не исключено, что гости во мне разочаровались, они ждали иного. Пока я говорил, господин Пеганов обменялся репликами с майором Ричардсом. Видимо, они сошлись на том, что время ими потрачено впустую. Я поплелся к дверям и уже выходил, когда навстречу мне, неистовая и стремительная, в комнату ворвалась женщина, русская журналистка, Я это понял сразу. Метнула взгляд влево, взгляд вправо, отодвинула меня плечом. Из Москвы звонили, сказала коротко. В эту минуту наше лондонское жилище действительно стало напоминать штаб партии. Курьер прибыл к вождю. Женщина пересекла комнату, остановилась перед Пигановым. Панчикова арестовали. Что? Вызвали на допрос по делу о галерее и арестовали. Аладьев воскликнул Ах так! И рвану шарф на шее. Пеганов закусил губу. Халфин закрыл лицо руками. Ройтман поглядел на меня с глубокой печалью. Вот видите? Лучше оставить их, им уже не до исторических экскурсов. Я вышел из комнаты. Они переживали драматический момент колебаний, неизбежный во всякой революции. Риторика присутствовала. Решимости. Я не наблюдал. У меня сложилось впечатление, что они уже попали в поток событий и неслись по течению. А жаль, крайне досадно. Я старик, но жизнь цепкая и вязкая субстанция. Она еще шевелится во мне. Я еще не потерял надежду встретить нового героя, который воплотит мою фантазию. Жаль, но этого сегодня не случилось. Я успел сделать вывод, что никакого лидера в России нет. Кандидатов на пустое место много, но ни один не годится. «Кто-то появится», — сказал я себе, — «они ему расчистят место». Тот, кого они принимали за тирана и называли то новоявленным генералиссимусом, то новым фюрером, на самом деле играл роль Гинденбурга, президента, уходящего в тень перед атакой революции. Вот беда. Не доведется мне встретить нового Адольфа. А я бы знал, что ему сказать сегодня. А этим заговорщикам, этому июльскому парламенту второго созыва, что им мог сказать старый воин? «Ах, господа», — думал я, — «вы попросили меня совсем не о том, что вам надо. Вам бы узнать, как обычно обходятся вожди с такими, как вы, энтузиастами». Я хорошо видел, в чем их ошибка. Заговорщики считали, что смутное время было 20 лет назад. Тогда сокрушили советскую власть, теперь остались мелкие технические детали. Так думали они. Добавим немного либерализма в котел событий и обновим страну без особенных потрясений. Усталому народу решили внушить, что все беды капитализма происходят из-за одного полковника. Программу восстания придумают как-нибудь позже. Вот теперь-то. И пришло время смуты. Вы гоните с трона опричника Годунова, господа? А лже Дмитрий у вас припасен? Ах, и Дмитрия нету. Вот когда трон опустеет, этот трон займет любой. Ну так спешите, родите из толпы рантье стоящего вожака. Нет, они не могли, они боялись. Странно, но я не чувствовал энтузиазма. Старость. Убило во мне интерес к авантюрам. Дайте мне нового Адольфа, и я попытаюсь снова. Но природа немилосердна. Я удивлялся русским демократам. Если хотите взять власть и управлять, для чего лукавить, к чему полумеры? Западу пришлось выстраивать колониальную политику. Это лишь естественно. Последствия нерешительности в колониальной доктрине мы в частности наблюдаем за моим окном. Запад не мог решить, угнетать и выжимать деньги из Африки или образовывать дикарей. Эти колебания нам дорого стоили. А для России ее собственный невежественный народ всегда был внутренней колонией, вечным двигателем российского прогресса. Кончится лес, кончится нефть, но пока есть народ, Россия может двигаться вперед. Вы хотите прогресса, а цену ему знать не желаете? Требую сверхчеловеческой бесчеловечности, так, кажется, говорил Гиммлер своим солдатам. Многое из намеченного Гитлером воплотили в жизнь его прямые противники. от чего же не признать достижения? Пафос Адольфа мир осудил. Риторику его противников мир принял как благо, и посмотрите. Цивилизация усвоила уроки Гитлера, но стесняется сама себя. Гитлер раздробил Чехословакию. Именно это и повторил сегодня либеральный мир, просто и четко. «Вооружить Украину против России — вот блистательный план фюрера. Так не прячьтесь за жалкое фразерство, смелее». «Так и спаситель говорил, если я не путаю. То, что делаешь, делай скорее». Гитлер вооружил албанцев, создав Косовский легион СС, который проявил себя исключительно в расстрелах сербского населения. Но именно это и произошло сегодня, по мановению демократической руки. Так зачем эти бессмысленные конгрессы либералов, прячущие факты под ворохом петиций? Гитлер объявил нордическую расу господствующей. Сегодня мы наблюдаем, как стараниями англосаксов Это господство стало реальностью. Так будьте достойны своей миссии, господа. Смешно. Когда я рассказываю о цене, заплаченной за господство, меня подозревают в том, что я осуждаю новую империю. Но я не осуждаю, напротив. Подлинные творцы истории не должны юлить. Я рассказываю о фактах, чтобы дать урок исторического мужества. Имейте смелость нести факел истории, господа. Помните, что на смену великим империям приходят карикатурные. Не забывайте внимательно смотреть в зеркало, когда примеряете лавровый венец. Вы клянетесь именем демократии. Будьте достойны своих предшественников, которые шли по снежным полям и взбирались на крутые вершины. Если вы стали наследниками великой истории, будьте достойны памяти того человека, которого действительно привел к власти сам народ. Будьте достойны мирового беспокойного духа, который он воплощал и который достался вам по наследству. Сегодня старик подводит итоги. Мне нет нужды лицемерить. Я спрашиваю, чего решили обвинить в бедах века одного человека? Раньше мне казалось, так делают, чтобы удобнее спрятать преступления остальных. Именно так поступают хитрые следователи, когда заставляют убийцу взять на себя помимо одного убийства еще десяток, чтобы сразу закрыть десяток дел. В наше время, когда за взятку можно решить любой политический вопрос, влиятельные люди теми же методами решили исторические вопросы. Теперь я вижу, что ошибался. Проблема в ином. Современные правители не готовы к великой миссии. Им, либеральным воришкам, еще предстоит дорасти до размеров мундира, который они на себя надели. Они взяли из шкафа истории наш старый мундир с орденами, но мундир велик, хилые тельцы современной демократии теряются в его складках. Я пишу для того, чтобы помочь им найти себя. Будьте достойны своего предназначения, господа.